«Мелкий мудак?» ратибор Свиньин был не то чтобы задет, тем не менее немного обескуражен подобной фамильярностью. Какой же он был мелкий, если в свои 14 лет он уже достиг роста в 166 сантиметра и выходил на татами в весовой категории до 73 килограмм. При этом, благодаря 10 годам интенсивных тренировок, был отлично развит физически. Не так уж я милок в свои годы. Кубинский зря напрасли, возводит. Он явно выше, явно тяжелее. Но в силе уступлю ему едва ли. А в ловкости и быстроте движений он мне и близко даже не соперник. Решил для себя молодой человек, тем самым немного восстановив своё внутреннее реноме. Впрочем, юноша уже начал понимать, что кровная господа не очень-то склонна ко всяким глупым условностям вроде благодарности или признательности. И продолжая размышлять над поведением преподавателя актерского мастерства, он как-то незаметно перешел от массы габаритных характеристик своего знакомого. К мысли, что тот, несмотря на нервическое состояние и стресс, весьма упитанным. И сразу Шиноби подумал о том, что где-то здесь, на территории резиденции, Кубинский получал необходимое количество питательных веществ. И вряд ли он столовался на кухне с чистокровными обитателями поместья. Юноша едва не хлопнул себя по лбу. «Конечно же! Тут дом приезжих есть, где обитают всякие купчишки. Уж там еду мне точно не отравят. Во всяком случае, не в первый мой визит». И, окрылённый этой здравой мыслью, юноша остановился и направился как раз в обратную сторону от той, в которую двигался до того. Настроение его заметно улучшилось, так как голод напоминал о себе вполне отчётливо. И теперь свиньи знал, как решить этот вопрос, не покидая пределов поместья. И, конечно же, он вскоре нашёл то, что было ему нужно, по запаху, что доносил до него ветерок и по старой выцветшей вывеске «Столовая». После очень дорогого, но не очень изысканного обеда, Шиноби понял, что с купчишками местное заведение особо не церемонится. Из подслушанных в столовой разговоров он узнал, что купцов не только дорого кормят, с них еще берут большие деньги за проживание в местной гостинице. И еще, что мастер стеклодув лыткин все еще не пришел в себя, и цветную посуду стал делать хуже с тех пор, как ему зачем-то ампутировали ноги. В общем, хоть поел он не очень хорошо, но узнал пару интересных фактов о поместье мамаши Эндельман. После он вернулся к себе, где спросил у муми, не было ли посыльных из резиденции, и, узнав, что не было, успокоился. И, раздевшись, стал ждать, коротая время разговорами со своей ассистенткой. Он улегся на кровать и, поглядывая на потолок, не следит ли за ним глаз, стал задавать ей вопросы про жизнь в поместье про то, как их кормят, про то, сколько их в их комьюнити, и о прочих, казалось бы, незначительных вещах. Между тем интересуясь господами, что проживали в резиденции, также он задавал ей вопросы про ночные события и про президента Лию. А Мувми отвечала ему с радостью и подробностями, и притом не отрываясь от дел по дому, от мытья полов или от чистки печки от золы. И вскоре Шиноби понял, что знает она не очень много, потому что никогда ничем особо и не интересовалась. Девушка даже не могла сказать, сколько в их комьюнити избирателей, ни сколько в доме господ, нигде бараки для големов, ни на сколько этажей поместья уходят под землю. В общем, кроме дурацких фраз на непонятном языке и лозунгов, Муми почти ничего не знала. И, проговорив с нею почти час, Ратибор-свиньин валялся на кровати, валялся, да и уснул. И спал, когда ассистентка уходила на обед, спал, когда с обеда пришла. А проснулся лишь тогда, когда она разбудила его и с придыханием и волнением сообщила ему. «Господин Ратибор, к вам посыльно из бухгалтерии». «Из бухгалтерии?» Сосна он не понимал, о чем говорит муми. «Угу!» — кивала она ему своей яркой головой. Какой-то реалмен из кровных господ за дверью вас дожидается!» И тогда свиньин встал, размялся за пару движений и подошел к дыре. А там его и вправду ждал молодой кровный господин, опрятный и скромный. И, едва взглянув на него, на его серебряный значок с символом «одна четвертая», Шиноби понял — совет равинов состоится сегодня, возможно, сейчас. И он не ошибся, так как посыльный спросил у него. «Господин посланник Синьин...» «Да, это я», — отвечал ему Ратибор с вежливым поклоном. Посыльный заинтересовал Шиноби. «Простите, с кем имею честь?» «Я Арен Кун, шестой писарь отдела бухгалтерского контроля. Господин тому управ Бляхер желает вас известить, что совет равинов состоится через час. Он просит вас быть к тому времени в фойе. Когда вы придете, я проведу вас в салу для приемов», — сообщил опрятный молодой человек и добавил. «Если вы готовы выйти сейчас, я подожду вас и отведу в дом сейчас же». Свиньину было достаточно всего пары секунд, чтобы сделать о молодом клерке выводы. Он беден, аккуратен, молод, честолюбив скорее всего. Вот только достичь высот в карьере не сможет этот писарь. Кровь слишком жидкая, вредит его успеху. Всего лишь четвертью во плоти чистокровных, в карьерной гонке явный аутсайдер. И если он не глуп, то это понимает. Возможно, парень тот, кто мне и нужен. Попробую немного пообщаться. Вдруг что-нибудь узнаю про него. И он говорит посыльному доброжелательно. «Прошу вас подождать. Я соберусь немедля».